«Паффин-кафе» благодарит «Деточку», автора рассказа «Тохис в тренде» за разрешение на озвучку, а также подписчиков на Бусте и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. «Деточка. Тохис в тренде». Гроссен, сын правителя планеты Тохис, очень любил путешествовать по галактикам. Отец на Гроссен-старший, не одобрял ее увлечения наследника. Каждый раз, когда сын возвращался домой, он сразу же пытался внедрить чужеродные традиции. Наследник с детства рос слишком эмоциональным и впечатлительным. Приходилось тактично переключать внимание мальчика на новые игрушки. Гроссен-старший считал, что любые инопланетные нововведения опасны деградацией. Ведь планета Тохис давно достигла высшего уровня развития технологии, экономики социальной стабильности, именно консервативность взглядов правящего рода, который строго следовал на жизненном пути по тропе принципов и норм, протоптанной далекими предками, и обеспечила такой прогресс. Никакая пустая теория не приживалась среди тохисцев, признавался лишь проверенный веками закономерный цикл «мысль, действие, результат». что и принесло свои щедрые плоды цивилизации планеты Тохис. Все тохисцы были похожи друг на друга. Внешний вид никогда не играл никакой роли в жизни обитателей планеты. Имело значение лишь происхождение и принадлежность к социальному классу. Положение в обществе легко определялось при знакомстве. Например, только правители планеты Тохис с незапамятных времен носили фамилию Тохис, и всем мальчикам правящего рода при рождении давалось имя Гроссен. Однажды Гроссен-младший пролетал мимо Земли. Его так поразило увиденное, что он решил осмотреть все поподробнее. Вскоре космический корабль с наследником правителя планеты Тохис приземлился на краю красивейшего цветущего поля подсолнухов. Гроссен с наслаждением неторопливо пробирался сквозь высокие яркие цветы, напоминающие солнце. За полем подсолнухов показался лук у леса. Пьянящий травянистый аромат приятно взволновал молодого Тохисца. Он с огромным удовольствием оглядывался по сторонам, примечая образцы растений, которые нужно взять с собой на тохис. Вдруг поодаль Гроссон заметил несколько землян и, немного поразмыслив, направился к ним. Действительно, там, на лугу, местные мальчишки гоняли мяч, пытаясь забить его в ворота, сооруженные из поленницы дров. Прилет НЛО заставил парнишек забыть о любимой игре, толпа малолетних футболистов завороженно наблюдала за чудом. Летающая тарелка приземлилась далековато, было плохо видно, но кожей ощущалось, что к ним кто-то приближается. Это сильно пугало, но в то же время безумно хотелось рассмотреть инопланетян получше. Страх, смешанный с острым любопытством, пробирал до мурашек. Мальчишки во все глаза наблюдали за местом приземления НЛО и с трепетом ожидали появления пришельцев. Гроссон-младший растрогался, когда понял, что его «встречают» Он дружелюбно помахал рукой маленьким землянам в знак приветствия. Вдруг один из землян ткнул в на пальцем и, громко смеясь, заорал. — Ребзя, гляньте! У пришельца жопа вместо башки! Вот урод! Мальчишки стали гоготать и прыгать вокруг инопланетянина, тыкая в него пальцами и дразня. — Жопоголовый! Жопоголовый уродец! — Потом самый рослый шкет повернулся спиной к пришельцу, стянул штаны и похлопал себя по голой заднице, обращаясь к инопланетянину. «Зырь сюда, жопоголовый! У нормальных людей жопа — это жопа, а голова — это голова. Даже фрики в Вегасе в тысячу раз красивее тебя. Жопоголовый, жопоголовый!» Гроссен бросился бежать. Он еще ни на одной планете не сталкивался с таким унижением. Было очень обидно и больно. Заскакивая в корабль, Тохис-младший обратил внимание на свое отражение. Сверкающая на солнце поверхность отчетливо показала, что голова Гроссона похожа на то место, которое показывал злобный маленький землянин. Тохисца охватило отчаяние. Вернувшись домой, гроссон младший долго не выходил из своей огромной шикарной комнаты. Отец забеспокоился. То и дело отправлял к сыну-роботу слуг, чтобы те принесли наследнику что-нибудь вкусненькое. Сам тревожить любимца не решался, боялся испортить отношения. Но ближе к ночи не выдержал и пошел поговорить. — Сынок, что-то случилось? Что с тобой? Ты не заболел? — Папа, ты видишь, какие мы тохистцы, уроды! Понимаешь, я никогда этого не замечал. У нас у всех голова напоминает задницу землян. Они там все такие красивые. Почему, папа, почему мы уроды? Гроссен-старший нахмурился. Он долго сидел рядом, беспокойно перебирая свои пальцы, и молчал. Потом, ласково прикоснувшись к плечу сына, тихо сказал. «Наша цивилизация достаточно древняя. Тохисцы похожи друг на друга. Мы ценим не внешность, а богатство внутреннее и внешнее. На Тохисе все богатые, материально богаты духом, а бедные духом бедны и материально. Это справедливо». Так было всегда, но я тоже иногда подумываю, что правящий род должен отличаться от остальных тохисцев и отличаться не только фамилией, дарованной самой планетой Тохис. А ты для меня всегда был и будешь самым красивым во всех галактиках, потому что ты мой сын. Отец, я слышал, что на Земле есть те, кто гораздо красивее тохисцев. Они называются фрики. Я хочу полететь туда еще раз, чтобы посмотреть на них. Сынок, ты же всегда привозил из путешествий интересные экземпляры живых существ для Музея Межгалактических Знаний. Почему бы при случае не захватить с собой десяток-другой этих фриков? Мне любопытно взглянуть, что это за красота такая. Я прямо сейчас полечу! Гроссен-младший сразу оживился, во взгляде вспыхнул огонь. Вскочив с огромной кровати, наследник правителя Тохиса помчался к космическому кораблю. Полет длился недолго. Маршрут был уже знаком. Приблизившись к Земле, Гроссен долго кружил по орбите до тех пор, пока индикатор местоположения не издал пронзительный звук, сообщающий, что запрошенные координаты найдены. Яркие, красочные огни манили к себе. то призывно подмигивал неоновыми вывесками «Лас-Вегас» — земной пуп развлечений. В Вегасе людей сложно чем-то удивить. Это же город греха. Там и везде пахло азартом, развратом и перегаром. На приземлившееся НЛО никто даже не обратил внимания. Жопоголовый пришелец прекрасно вписался в уличный сюрреализм. Гроссен, почувствовав, что находится в безопасном месте, начал присматривать подходящие экземпляры в толпе. Да и на этот раз он не забыл прихватить с собой мини-пневмоинъектор. Кто знает, что эти земляне выкинут при встрече. Как только какой-нибудь фрик привлекал особое внимание, молодой тохисец подходил к нему как можно ближе, потом Гроссен незаметно выпускал из мини-пневмоинъектора в тело избранного жидкокристаллический наночип, который позволял моментально включать режим беспрекословного послушания объекта и управлять его памятью. Вскоре за Гроссеном послушно следовали по пятам 35 отборных фриков. Подобный флешмоб тоже благополучно слился с местной ярмаркой пороков. Но вдруг Тохисец буквально остолбенел. Навстречу спешила землянка невероятной красоты. Блестящие локоны цвета горького шоколада и гриво скакали по ее голым плечам в такт стучащим каблучкам. Девушка болтала на ходу по телефону. — Да, милый попсик, твоя любимая кися Жануся сгорает от нетерпения. Три месяца с тобой на сказочном острове — это мечта! Однако изумрудные глаза землянки метали молнии. В них плясало так много искр жадности и страсти, что Гроссон захотел непременно заполучить столь броский экземпляр носителя инопланетной красоты. Это была эскортница Жанночка. Она очень торопилась к врачу. Рыжеволосый медиамагнат наградил ее нежеланным сюрпризом, который мог сорвать намечающийся трехмесячный отдых на Мальдивах с топовым престарелым миллиардером. Жанночка имела эталонную глянцевую внешность и цепкие гены простолюдинки из глубинки, поэтому стремительно добралась до ценника самых элитных эскортниц. Норовистая, гламурная девица пользовалась спросом. Высокая, белокожая, попастая, грудастая, одним словом, кровь с молоком, правда, с весьма обезжиренным. Жаночка легко сводила мужчин с ума. И инопланетян тоже. Молодой Тохисец поспешно выпустил нано чип в упругие круглые булки, уносящиеся прочь землянки неземной красоты. Он испугался, что может упустить этот прекрасный экземпляр. И вот Жанна уже послушно топала вместе с толпой фриков за Гроссоном. как решил наследник правителя Тохиса, на первое время образцов для исследований было вполне достаточно. Пора направляться к кораблю и вести добычу домой. Прибыв на планету Тохис, Гроссен поручил роботам-слугам поселить Жанну в гостевом доме, а тридцать пять фриков разместить на территории Музея межгалактических знаний. Ежедневно Гроссен-младший приходил в кабинет удаленного наблюдения и любовался красивой землянкой. Он сильно комплексовал. Гроссен переживал, что без управления чипом Жанночка будет смеяться над его внешним видом. Именно поэтому не решался он обнаружить себя и заговорить. Дом землянки был изысканно аристократично обставлен. Роботы-слуги оформили все помещения изумительными цветущими растениями с тонкими волшебными ароматами. На столиках всегда присутствовали странные, но безумно вкусные и свежие лакомства. Шкафы ломились от дизайнерских нарядов, а многочисленные шкатулки с трудом закрывались, так как были полны шикарных украшений. На завтрак, обед и ужин подавались превосходные напитки и разнообразные экзотические блюда. Жаночка чувствовала себя невероятно счастливой, и Гроссен-младший с наслаждением поглядывал за ней через монитор. Гроссен-старший тоже был впечатлен инопланетным экземпляром женского пола. Ему даже пришла мысль о том, что стоит сделать исключение, разрешить сыну создать семейный союз с землянкой. Это могло бы стать еще одним признаком превосходства правящего рода. А вот фрики сильно насторожили правителя Тохиса. Он сразу же высказал свое мнение наследнику. — Сынок, привезенная тобой красивая самка мне нравится, а вот остальные тридцать пять инопланетян вызывают опасения. Да и посмотри, у многих из них присутствуют признаки и мужчины, и женщины. Это даже для инопланетян ненормально. Не зря наши предки в свое время ввели запрет на изучение и практическое применение генетики тохисцами. Нельзя вмешиваться в созданное высшими силами. На нашей планете существуют гармоничные условия жизни именно благодаря почитанию заповедей предков. Здесь, на Тохисе, царит постоянство во всем. Мы не воюем, не стремимся захватить чужое, не навязываем другим свое. Мы храним верность традициям. Мы развиваем лишь те науки, которые приносят практическую пользу и не наносят вреда планете и самим Тохисцам. На Тохисе царит порядок и стабильность. Именно поэтому Тохисцы уже много веков ничем не болеют. А эти земляне больны, они пошли против природы. Их красота не настоящая. Когда-то твой дед тоже летал на Землю. Он привез мне в подарок книгу одного пророка, который еще в то время предупреждал землян. «Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь. И вот ты теперь сам видишь, сынок, что бывает, когда не слышишь голоса предков. Боюсь, эти экземпляры земной красоты даже для музея лишние». И предчувствие на старшего не обманули. Странные земные существа вскоре начали устраивать пикеты, забастовки и дебоши. На Тохисе, в прозрачном куполообразном павильоне, землянам создали имитацию естественной среды обитания, организовали мини-вегас. Сначала фрики отрывались по полной, они радовались и ликовали, живя в изобилии развлечений. Привычно играли в азартные игры, напивались до поросячьего визга и греховодничали всеми доступными способами. Тохисцы с любопытством приходили в Музей межгалактических знаний понаблюдать за чудаковатыми инопланетянами. Фрики, заметив, что на них постоянно глазеют исключительно толпы жопоголовых, впали в депрессию, так как на фоне голов в форме задниц все метровые татуировки, имплантированные рога, силиконовые груди, нависающие над мужскими причиндалами, автомобильные диски в носу и прочие извращения мгновенно меркли. Тохистцы своим видом не давали ни единого шанса выделиться, что разжигало внутри тонких фрикообразных натур жгучую, мучительную зависть. Зависть была такой силы, что на наночипы не справлялись, постоянно случались сбои в режиме безоговорочного послушания. Фрики чувствовали себя ущербными, поэтому постоянно злились и закатывали истерики. Такую внешность, как у жопоголовых, не способен сотворить даже самый талантливый пластический хирург. «Задницей вместо головы можно только родиться». Осознание этого факта вызвало у фриков разъедающую ненависть, что вскоре спровоцировало возникновение бунтов. В прозрачном павильоне стоял жуткий гвалт. Фрики скандировали. «Далой ущемление прав меньшинств! Требуем запретить же поголовым ходить по улицам с непокрытой головой и слушать нас! Даешь компенсацию за моральный ущерб!» Гроссен-старший принял единственно правильное в этой ситуации решение, включил экстренный режим полного стирания памяти у бастующих землян. Потом он пошел к сыну и безапелляционно изрек. «Вези-ка ты, дорогой мой, этих красавцев, туда, откуда ты их привез». Гроссен-младший сам был не рад таким гостям на своей планете. Тем более режим послушания почему-то на фриков не всегда действовал. Погрузив 35 экземпляров на корабль, Гроссон лично вернул их обратно в город греха. Теперь, со стертой памятью, фрики безопасны для тохисцев и абсолютно бесполезны. Наследник правителя Тохиса все больше задумывался над словами отца. Он всерьез стал размышлять о том, чтобы взять в жены роскошную землянку Жанну. Однажды, набравшись смелости, Гроссен-младший отключил режим послушания и заговорил с красивой инопланетянкой по громкой связи. «Приветствую тебя, прелестная землянка. Я Гроссен, сын правителя планеты Тохис. Уже долго пытаюсь, но никак не могу подобрать слова, чтобы можно было достоверно передать те чувства, которые меня переполняют. Я безгранично очарован твоей красотой». «Но, увидев меня, ты можешь испугаться, я уродлив», — так сказали маленькие земляне. Жанночка, которая в это время нежилась в позе медузы на мягкой огромной кровати, встрепенулась, оживленно пошарила взглядом по стенам и моментально приняла соблазнительную позу кошечки, потягивающейся перед хозяином, явно показывая желание получить еще одну миску сметаны. кокетливо улыбаясь и одновременно пытаясь понять, откуда на нее направлена видеокамера, кошечка сладко промурлыкала. «Ах, это так мило! Сам сын правителя планеты? Дорогой, долгожданный мой принц, внешность не главное, главное содержание. А содержишь ты меня по высшему разряду? Такой щедрый мужчина не может быть некрасивым. Кися Жануся хочет с тобой познакомиться поближе и как можно скорее». мне только нужно немного времени чтобы приодеться для встречи жаночка призывно облизала пухлые на помаженные губы плавно обозначив пальчиками свой силуэт будто указкой показывая на карте места где спрятан клад угроза на младшего перехватило дыхание он так мечтал об этом моменте уже давно для первого свидания приготовлен букет который сотворил робот ювелир Букет был искусно сложен из самоцветов невероятной красоты, ограненных в форме экзотических цветов и ягод. Гроссен, схватив подарок, взволнованно бросился к дому, в котором гостила прекрасная знойная землянка. Наследника правителя планеты Тохи стрясло от чувств. Он робко вошел в комнату, где его ждала Жанна, Она стояла практически у дверей, придерживая рукой распахивающийся длинный, прозрачный, нежно-розовый пеньюар с пышными оборками. Локоны цвета горького шоколада, словно пригревшиеся на солнце змеи, ласкали голые плечи красотки. Оторопевший от увиденного, Гроссон молча протянул драгоценный букет Жанночке. Та, взяв его, страстно сверкнула своими изумрудными глазами и проворковала. «Ах, дорогой мой принц, я именно таким тебя и представляла Гроссен Гроссон-младший, смущаясь, указал рукой на свою голову и тихо сказал. «Но ты же видишь, на что похожа моя голова?» Девушка притворно удивилась. «На что же она похожа, дорогой мой принц?» «Она похожа... она похожа на жопу!» Жаночка обвила Гросса на руками за шею и, прижавшись, стала нежно целовать его в огромные обвисшие щеки. При этом между поцелуями успевала щебетать елейным голоском. «Дорогой, так это как раз говорит о том, что ты принадлежишь к высшим слоям общества. У нас на земле на руководящие должности ставят именно и только тех, кто думает задницей, так что ты всем своим видом буквально сообщаешь о своем величии, мой дорогой принц». Гроссен еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. Сейчас он был на полном серьезе благодарен тем злобным маленьким землянам. Он бы не встретил очаровательную ласковую землянку, если бы те так жестоко его не унизили. Жанночка тоже была очень счастлива. Она вполне мудро оценила ситуацию. На земле ей не светило стать первой леди даже самого крохотного, нищего и завшевевшего государства. А здесь, на планете Тохис, она может стать первой леди целой планеты. За этой картиной наблюдал и Гроссон старший у своего монитора. Он был очень доволен и хитро улыбался. На следующий день, когда удалось застать наследника у себя в комнате одного, он подбодрил. — Сынок, самка шикарная. Это то, что нам сейчас нужно, чтобы иметь отличительный знак правящего рода. У вас с ней получатся красивые дети. Думаю, скоро начнется новый виток в развитии нашей планеты. Если бы Гроссен-старший только знал тогда, как он близок к истине. Через семь месяцев Жанна родила рыжеволосого крепкого мальчугана с красивыми, огромными, изумрудными глазищами. Когда Гроссен-младший пришел навестить новорожденного сына, Жанночка с наигранным беспокойством запричитала. «Ах, милый, наш мальчик родился раньше срока, наверное, это так космическое пространство влияет». Но эти слова как-то пролетели мимо ушей на младшего потому что он держал на руках красивого рыжего мальчугана и завороженно, с бескрайней нежностью смотрел на него. Этот солнечный малыш был лучшим отличительным признаком правящего рода. Такой жены и такого сына на Тохисе не было ни у кого. Гросен старший гордо произнес: "Родился еще один Гросен Тохис. Этот золотоголовый мальчик не только мой внук, сын моего сына, наследник планеты Тохис, но и символ процветания нашего рода. Я уверен, что малыш станет великим правителем Тохиса." И Гросен старший не ошибся. Рыжеволосый сын Жанночки в будущем перевернет историю планеты Тохис. Но это уже совсем-совсем другая история.